Об этом позаботиться, и кое-что перепадет вам. И еще лучше. Но если предположить удачный побег, возникает проблема. Что делать с Ником? Его будет разыскивать вся полиция штата. Пусть провалится ко всем чертям, мне все равно. Я не хочу его видеть. Можете выбросить его в реку. он всегда слишком трусил чтобы научиться плавать меня заботит лишь одно чтобы он не обесчестил семью гатрам распуская нюни их ныче перед виселицей. я не могу допустить чтобы нашу семью высмеивали в газетах ну хорошо сделка состоялась и мне причитается шенди усмехаясь замолчал Кэтрин вытащила из висевшей через плечо сумки несколько увесистых пачек и бросила их Шенди. Здесь десять тысяч долларов. Если понадобится, добавлю. Все, что требуется, — это результат. — Мне хотелось бы попросить у вас еще одну вещь, мадам. — Что именно? — спросила Кэтрин раздраженно. Ваш долг погашен, деньги у вас есть. Что еще может зависеть от меня?» Шенди повернулся к Майклу. Глаза его блеснули. «Перед тем, как я сделаю это для вашей семьи, я хочу, чтобы ваш сын сказал мне «пожалуйста». Что-то придушенно всхлипнуло в глотке Майкла. «Ты маленький!» — начал было он. «Майкл!» «Делай, как сказано», — приказала Кэтрин. Майкл взглянул на мать, на Шенди и снова на мать. Медленно покачал головой. Женщина со сжатыми кулачками приблизилась к нему и отрывисто бросила. «Сделай это». Майкл на негнущихся ногах прошагал к Шенди и уставился на него сверху вниз. Дважды открыл рот, но не издал ни звука. Третья попытка оказалась успешной. «Пожалуйста!» — выдавил он, будто под действием неведомой силы, вытянувший из него требуемое слово. «Я просто не могу устоять перед подобными уговорами», — сказал Шендим. «Все будет сделано, как вы просите». понедельник за четыре дня до казни Ника Гатром у ворот Тайборвильской тюрьмы появился человечек маленького роста в черной куртке, наподобие пасторской, с высоким крахмальным воротничком и с Библией в руках. На плечи мягкой волной ложились седые волосы. Его костюм был слегка измят, как это бывает у мужчин, не имеющих заботливой жены. Шенди купил костюм в конторе, торгующий предметами культы. Проследить за такой покупкой невозможно, чего нельзя сказать о костюме, взятом на прокат. Даже приобретенные им ботинки были достаточно поношены, хотя и как следует начищены. Стоимость покупки вряд ли пробила брешь в десяти тысячах долларов. Бритье и вечер в турецкой бане придали его лицу свежий розоватый оттенок